Глава 25. Ясное дело, мы не могли их бросить. Ильсанир быстро глянул на Эленора, тот кивнул, и драконы начали прорубаться сквозь строй нападавших. «Прикрывайте тыл!» — приказал Эллинора стальным. «Давай!» — рыкнула Меркула, толкая меня в плечо. «Покажи, чему научилась!» Следующие несколько минут вокруг нас творился настоящий ад, в котором драконье пламя смешалось с вампирской магией крови. Грохот взрывов с боевыми криками, огонь с дымом, свет с тенью. Я уже не понимала, что происходит. Мне хотелось зажать уши и убежать. Но вместо этого я прикрывала Меркулу, как учил магистр Рорх. У меня не было оружия, я меч всего один раз в руках подержала, и то деревянный. Но у меня активировалась драконья защита, и я сумела накрыть ею напарницу. Зиг продвигался в паре с Куратором. Они шли рядом с нами плечом к плечу пока земля под ногами не раскололась и не зазмеилась тонкими трещинами. Мы едва успели отпрыгнуть в разные стороны, как из щелей повалил густой черный туман. Я схватила Меркула за рукав и потащила прочь от тумана. «Ты чего?» — рявкнула она, пытаясь вырваться. Вампиры, которые только что наседали на нас, тоже отпрянули, будто боялись, что этот туман их коснется. «Тут Феникс!» — пробормотала я, медленно отступая. «Это его магия!» а потом крикнула во все горло. «Осторожно, этот туман убивает! Это магия Феникса!» Не знаю, услышал ли меня кто-нибудь, потому что тонкие черные струйки быстро поднялись в воздух, сплелись и образовали глухую стену, за которой я ничего не могла разглядеть. Миг, и эта стена стала выше меня. Она медленно надвигалась, а я также медленно пятилась, отступая от нее шаг за шагом. Меркула отступала вместе со мной. Я ведь так и не выпустила ее рукав, в который вцепилась мертвой хваткой. Боевичка держала перед собой бесполезный меч. Правда, она еще не знала, что он бесполезный, поэтому замахнулась и рассекла туман. Клинок зашипел, запузырился и потек, что было весьма ожидаемо. «Брось!» — я с воплем ударила ее по руке. На землю упала гарда с агарком клинка. На наших глазах ее поглотил туман. Меркула позеленела. «Что происходит?» Она начала лихорадочно озираться. Что это такое? Магия разрушения. Зло процедила я. Такая есть только у Феникса. Значит, он где-то здесь. Смотри, чтобы эта штука тебя не коснулась. Стена тумана сужалась, загоняя нас в ловушку. Мы пятились, не зная, что происходит за этой стеной. Все звуки исчезли, будто туман их поглотил. Не было слышно ни голосов наших товарищей, ни вампиров, ни того, что происходит в деревне. Хотя она была совсем рядом. Вокруг нас стояла непролазная тьма и тяжелая, удушающая тишина. Никак с ней сражаться?» — спросила Меркула. «Никак. Это была чистая правда. Еще этим утром я бы попробовала использовать свои способности Созерцателя, перехватить контроль над магией врага и усмирить ее. Хотя не думаю, что у меня что-то вышло бы. Ведь второй Феникс наверняка предусмотрел такой поворот после того, как я спасла Ариану и Инию». Но все равно это был бы наш шанс. «Ты же дракон!» Зашипела Меркула. «Драконы сражались с фениксами и победили. Давай, пыльни огнем, сожги эту штуку!» Я не успела ответить. Совсем близко раздался шорох. «Слева!» Заорала Меркула, падая на землю и увлекая меня за собой. Над нашими головами просвистел вампирский клинок. Похоже, один из кровососов оказался с нами в ловушке, но следом за этим он сам упал. Его голова взорвалась. «Мы увидели магистра Паркатиса». Прячась за кустом, толстяк швырнул в уже мертвого вампира еще один артефакт. «Господин магистр!» Едва не плача, мы бросились к нему. Стена тумана последовала за нами. «Какой кошмар!» Бурч крепко нас обнял. «Хорошо, что вы целы. Нужно уходить отсюда». Его трясло, по посеревшему лицу стекал пот, а в глазах стоял ужас. Я вспомнила, что магистр — обычный человек, даже не маг. В моем мире он был бы биологом. Чтобы хорошо разбираться в растениях, магические способности не нужны. Но сейчас бы они пригодились. Путь в Истрикию закрыт, — хмуро отметила Меркула. Этот туман отрезал нас от остальной группы. Значит, вернемся в деревню. Обратная дорога была свободна, но именно это меня напрягло. «Вам не кажется, что нас как раз хотят вернуть в деревню?» — спросила, оглядываясь по сторонам. Туман поглотил тело вампира, но больше не двигался. Он оставил на мускую всего в полметра дорожку. Рваные края прохода лениво шевелились, словно водоросли в воде. — А у нас есть выбор. Бурдж тяжело вздохнул. — Мы должны вернуться. В деревне сам наследник и его боевые расчеты. Они нам помогут. — А остальные? Мы даже не знаем, удалось ли спасти Арику и Сева. — Хочешь остаться здесь и выяснить это? «Прости, но я теперь тут старший, и я за вас отвечаю». «Он прав», — проговорила Меркула. «Я потерял оружие, а ты вообще не умеешь сражаться. Мы тут погибнем». Двое против одного. Мне пришлось подчиниться. В любом случае, Бурдж был прав. Нас лишили выбора. Мой феникс не откликался. Прежние способности будто исчезли. Так что у меня не было ни шанса пройти сквозь магию разрушения и остаться живой. Наш таинственный враг все просчитал. Если он хотел сделать меня беззащитной, то у него получилось. Только одного я понять не могла. Кто же он? Мы двинулись к деревне. Первым в проход с опаской протиснулся Бурдж. Я думала, он не сможет, но туман слегка отступил, пропуская его. Это только утвердило меня в мысли, что все подстроено. Феникс где-то здесь, совсем рядом. Наблюдает за нами, может, вон из-за того дерева или того куста. А мы никогда этого не узнаем, потому что у него есть глаз пустоты, артефакт, который скрывает присутствие своего владельца на всех уровнях — физическом, магическом и ментальном. Второй в проход ступила Меркула, затем я. Мы направились за магистром, как крысы, за дудочкой красолова. В лесу стояла гнетущая тишина. «Почему ничего не слышно?» — тихо спросила я. «Наверное, бой закончился», — также в полголоса предположила Меркула. Меча у нее больше не было, но она держала на готове кинжал с длинным тонким клинком. Меня ее слова не успокоили, наоборот, заставили нервничать еще больше. Мы были одни посреди леса полного врагов, без оружия, без защиты, без друзей. А наш толстый куратор не мог даже быстро идти. Очень скоро он начал замедляться. Пропустил сначала Меркула вперед, а потом и меня. «Идите, идите!» — махнул рукой, когда я оглянулась. «Я догоню». Тяжело дыша, он привалился к сосне и рукавом вытер лицо. Его одежда была вся мокрая. На груди, спине и под темнели влажные пятна. «Надо его подождать», — сказала я, оборачиваясь к Меркуле, и вдруг обнаружила, что ее нет. Боевичка, которая шла буквально в шаге от меня, бесследно исчезла. «Меркула!» — инстинктивно крикнула я. «Меркула!» Голос сорвался, когда чья-то рука легла мне на плечо. Я не стала оглядываться, просто замерла, оцепенев внутри и снаружи, и только почувствовала, как шевелятся волосы на затылке. За спиной никого не было, я могла в этом поклясться. Ничто во мне не ощущало чужого присутствия. Позади была пустота. Но рука на моем плече утверждала обратное. Она была тяжелой, ее вес заставил меня слегка накрениться. А еще очень холодной, ледяной. Чужие пальцы цепко схватили меня за плечо заставляя крик застрять в горле, и знакомый, но в то же время изменившийся голос, вкратчиво прошептал в самое ухо. «Ну здравствуй, племянница, или ты мне кузина? Если честно, я запутался в нашей родословной». Меня окутал мороз, засосало под ложечкой. Я чудом устояла на ногах, хотя очень хотелось закрыть глаза и просто свалиться в уморок. Но мозг не дал мне такого счастья. «Нет». Он заставил меня медленно, очень медленно обернуться и посмотреть в лицо тому, кто стоял за спиной. «Вы?» — хрипло спросила я. Все это время это были вы?» На меня с улыбкой смотрел бурдж Паркатис. Только это был совсем не тот бурдж, которого я знала. Не безобидный травник-толстяк с вечной одышкой и добродушным лицом, а жесткий и даже жестокий противник, занявший его тело. На его шее медленно, даже лениво пульсировал черный сгусток размером с грецкий орех. Это был глаз пустоты. Тот самый загадочный артефакт, способный скрыть присутствие любой темной силы. Думал, ты раньше догадаешься! хмыкнул Бурч, продолжая сжимать мое плечо. Кузина! Я вам не кузина! процедила, дернув плечом. Хватка усилилась. Почему нет? Он ухмыльнулся. Мы с тобой кровные родственники, оба потомки короля фениксов. Только я по линии старшего сына, а ты по линии младшей дочери. «Дочери?» — воскликнула я в изумлении. Даже на секунду забыла, что стою один на один с убийцей. Я же была уверена, что медальон мне достался от младшего сына короля фениксов. А оказывается, это была девочка? Да, девчонка, слабая и никчёмная. Король с королевой ожидали сына, но родилась она прямо в день нападения драконов. «Как же она выжила? А ваш предок?» Ухмылка буджа стала шире. Межмировой портал. Когда стало ясно, что исход битвы уже предрешен, последние маги крови отдали все силы на один единственный переход, но открыли его в другой мир. Мир без магии, где драконам нас никогда не учуять. Они собрали всех новорожденных птенцов, еще не записанных в родовые книги, всех, кого нашли, и отправили на землю. Дети попали в разное время и в разные страны. Твоя мать была той самой принцессой Анорис, а я. Я принц Сельхард, старший сын принца Гардерия и прямой наследник трона. От таких новостей у меня голова пошла кругом. Часть из этого я уже знала, а второй части догадывалась, но все вместе меня потрясло. Я всматривалась в лицо Бурджа, ища в нем схожие черты. Но этот толстяк с тремя подбородками, заплывшими глазками и бульдожими щеками, ничем не напоминал мою утонченную и изящную маму. Ах, это! Он будто прочитал мои мысли и свободной рукой тронул себя за щёку. «Ты права, не самая лучшая внешность, зато самый подходящий вариант. Единственный немаг в Академии, да еще любящий заложить заворотник в придорожных трактирах. Такая удача!» Он гортанно рассмеялся, его подбородки затряслись как холодец. «Значит, вы убили настоящего Бурджа Паркатиса?» Я с отвращением глянула на него. Смех оборвался. Но почему сразу убил? Наоборот, оказал ему высокую честь поучаствовать в восстановлении справедливости. Какой справедливости? Вы убили ни в чем не повинных девушек. Я снова попыталась вырваться, надеясь, что за время разговора враг утратил бдительность. Это же классическая сцена во всех боевиках. Заговорить зубы главному злодею, дать шанс исповедаться и в последний момент сбежать. Однако что-то пошло не так. Рука Бурджи с плеча исчезла, а меня отбросила прочь. Я упала на спину, хотела подняться, но он уже сам навис надо мной. Его лицо перекосилось от ярости. «Неповинных здесь нет!» — прорычал он, а за его спиной выросла гигантская черная тень. «Не разочаровывай меня еще больше. Проклятые драконы уничтожили наш род, нашу страну, нашу расу». Они не щадили ни стариков, ни детей. Я пришел, чтобы вернуть им должок. И верну его с лихвой. А тебе пора выбрать сторону. Сторону? Я икнула от ужаса, когда тень за его спиной вдруг распростерла крылья. Что я там говорила о милых птичках с боевым оперением? Если моего безобидного феникса можно было сравнить с ракопутом или соколом-крошкой, то сейчас надо мной возвышался настоящий кондор, или скорее гриф. Кондоры — это благородные птицы, а мой враг благородностью не отличался. Да. Его лицо обезобразила кривая ухмылка. «Я даю тебе выбор. Будь со мной добровольно, или...» Он сделал паузу. «Я заберу твои силы». «Как забрали у невест «Ты не о них должна сейчас думать. Давай, решай быстрее. Мы и так тут задержались». Мы и правда находились вдвоем очень долго. Нас окружала стена магии разрушения, и внутрь не просачивались ни звуки, ни запахи. Но ведь снаружи остался кто-то живой. Нас должны хватиться, должны искать. Айзан обязательно почувствует, что я в опасности, и придумает, как пробиться сквозь этот туман. Надо лишь отвлечь Бурджа, или точнее Сильхарда, пока есть такая возможность. А Меркула? Вспомнила я про напарница, Что вы с ней сделали? «То же самое, что сделаю с тобой. Все, время вышло!» Меня накрыли огромные черные крылья. Стало очень темно и холодно, а еще трудно дышать. Казалось, мне на грудь положили огромный камень, который вдавил меня в землю. Но это была всего лишь сотка на истине лапа огромной птицы. Ее иллюзорные когти пробили мою кожу, вонзились вплоть ледяными спицами. И я ощутила, что замерзаю. Холод шел изнутри быстро распространялся по всему телу, вызывая онемение и смертельную усталость. Так вот, как утекает магия. Наконец-то я ощутила, что чувствую те, у кого феникс крадет силы. Если мои предки так поступали с другими расами, то понятно, почему их уничтожили. «Хочу сказать тебе последнее спасибо». Бурдж наклонился ко мне. Сквозь туман в глазах я увидела, как поплыли его черты. Под ними проявилось совсем другое лицо. Оно было намного моложе и привлекательнее. Точёный профиль, ровный нос, чуть и пронзительно черные глаза с антрацитовым блеском. Принц Сильхард был красавцем и почти точной копией моей мамы. В тот миг я окончательно поняла, что он не оставит меня в живых и что никто не придет на помощь, просто не успеет. Если я хочу выжить, то должна что-то сделать. Немедленно! Я попыталась призвать драконицу. Щеки и руки вспыхнули жаром, но лишь на секунду. Скосив глаза, я увидела, как по коже на руках прошла рябь и исчезла. Туман в голове стал гуще, холод усилился. «Зря ты не приняла мое предложение». Сильхард улыбнулся. «Мы оба потомки истинного короля фениксов. Вместе могли бы возродить нашу расу, вернуть наши земли. Но ты выбрала другой путь. Связалась с драконами». «А...» если соглашусь быть с тобой. С трудом шевельнула немеющими губами. Что тогда? Тогда ты поможешь мне отомстить проклятым Линорманам. Как? Для начала убьешь принца Айзена.